Глава тридцать девятая. Аукцион свиданий. Ирвинтвет, Цамт, Сваха, всея Кешты, Люсинда. В одном из инкогнитоначлегов ныне так или иначе собралось чуть ли не все женское население Цамта и еще немного Кешты из тех, кто сумел вовремя узнать. И теперь в душной, хоть и ранее казалось, что довольно просторной комнате, сидели на стульях, собравшиеся в десять рядов, и дружно молчали, ожидая начала интереснейшего мероприятия. Аукцион свиданий объявляю открытым, вещала главная сваха не только Цамта пригорода, но и к этому моменту всей Кешты столицы Ирвинтведа. Стукнув маленьким молоточком по деревянному массивному столу, за которым восседала предприимчивая владелица дома в терпимости, смерила взглядом всех присутствующих дам, пришедших в ее кабинет вместе со своими не менее наряженными дочками. предполагаемыми заказчицами, окружающий антураж из павлиньих перьев любых размеров в высоких напольных вазах вдоль стен, зашитых дубовыми панелями с рамочками, точно соответствовал напыщенной грации владелицы сего помещения. Многозначительно закатив глаза для придания драматичности происходящему, Люсинда в очередной раз за день повторила про себя свой жизненный лозунг «Любовь – это деньги, деньги – это любовь». выдохнула и начала представлять. Итак, первый лот, первый во всем, кроме, собственно, красоты, физической, но не духовной. Шосфин Кегл, лорд Аринутис. И не успела та договорить свою мысль до конца, как из задних рядов, забитого под завязочку помещения, взметнулась две руки одной и той же женщины с номерками. Хриплым, дребезжащим голосом заправской скандалистки купчихи Гойты Анарди прозвучало. Сюда, нам его сюда, пожалуйста. Сидящая рядом Матильда Бланч не удержалась от комментария: "Дался тебе этот зубастик? Ах да, своих зубов не хватает, потому на чужие заришься. Вах, чья бы персона ворчала? Раздалось с передних рядов. Сама ты давненько с сыщиком нашим Мораном обжималась, когда он тебе хронометр дедовский вернул. Дак это ж на радость их все." И здесь я ради дочки и кузин начала было оправдываться еще более поразовевшая купчиха. Ее темносинее платье ничуть не оттеняло цвет кожи, а лишь придавало несуразности. Ради точных своих копий, ага, не осталось в долгу Гойта, еще их мыкнув. Ну все, все. Уставшая ждать Элусинда решила вмешаться, резонно бросив. Обсудили и будет. Женская половина Кешты и Цамта резко умолкла. А добрая часть из присутствующих еще и дружно раскрыла вееры, начав ими обмахиваться. В результате несколько слабонервных не выдержала и удалилась из зала, а кто-то просто чихнул от переизбытка разномасленных запахов духов, витающих в воздухе. Итак, свидание по поиску исчезнувшей расписки кожевника предполагается прогулка по лиловому переулку, двумостовым и поход вдоль с течной канавы Синей улицы. и вновь не успела Люсинда договорить, как Гойта подняла руку с криком «Дайте два!» «Да отдайте ей уже этого Оренутиса и пойдем дальше!» не выдержала представительная дама с передних рядов в шляпе, изрядно украшенной страусиными перьями. «Э-э-э, я бы попросила!» – возмутилась Матильда Бланч. «Все должно быть чин-чином!» В ответ рядом сидящие купчихи закивали. Дама в шляпе хмыкнула. Алюсина вновь закатила глаза и поставила условия: кто еще раз перебьет, покинет аукцион и уплатит штраф в десять золотых. Присутствующие дамы вняли и умолкли. Желающих мешать торгам больше не нашлось. Итак, лот, лорд Аринутис, начинаем с пятнадцати золотых, проговорила с короговоркой главная сваха. В ответ лишь молча взметнулось сразу пять номерков. Хорошо, двадцать золотых. Подняла она цену, внутренне радуясь удачной задумке. Если и дальше так пойдет, то уже на третьем лоте взятка Морану полностью себя окупит, подумала так предприимчивая дама, продолжая подсчитывать в уме прибыль. Однако желающих пойти на свидание за двадцать монет не нашлось. Вопросительно взглянув на Гойту, сваха лишь добилась нервного смешка той и неуверенного оправдания: у меня с собой только семнадцать золотых. Две серебряные и пять медных продано, крикнула Лалисина и стукнула молотком по столу. Затем живенько подскочила, да повернулась к доске, чтобы открепить портрет первого претендента на свидание в Солипую с доски. Как вдруг дверь скрипнула, и дамы за ее спиной еле слышно зашептались, а сваха с замиранием сердца ожидала, когда кто-нибудь прекратит молчанку, чтобы можно было с чистой совестью взыскать штраф с болтушки. Но ее планы нарушил топот множества ног, и потому, не выдержав, она обернулась и узрела рыжего монарха самого Хеймиля Мудрого, припасенного для себя. И ни одного, а в сопровождении четырех охранников и еще пяти мужчин, портреты которых красовались аккурат в центре доски. Ммм, так вот как у вас женщин, так быстро слухи распространяются, произнес король Истморка, с удовольствием наблюдая за удивленной реакцией вполне еще молодой женщины, если не телом, то душою уж точно. Я «Э-э-э, мы тут...» – начала была она несвязно оправдываться, пытаясь дотянуться руками куда-то себе за спину, чтобы поснимать бумажки с портретами всех лотов. «Да вы не нервничайте!» – успокоил ее Хаймиль мудрый, встав напротив у самого стола. «Мы сюда за советом. Дело в том, что у меня имеется деликатная просьба. Недавно пропала одна особа». Если вы про Рианку, то она занятая уже влезла в разговор не по седо гойта и вовсе забыв про штраф. А после, когда поняла, что судьба свидания ее дочки теперь висит на волоске, то сжала губы в двойне усиленно и посмотрела на сваху настороженно. Но та была настолько сбита столку, что напрочь пропустила реплику Купчихи о Нарди мимо ушей, а лишь молча хлопала ресницами, да открывала и закрывала рот. В уме пыталась вычислить шансы на свидание с эдаким импозантным, а главное, вполне свободным монархом. Приложив руку к внушительного размера бюсту, женщина собралась было сделать вид, что падает в обморок по старой школе. Но вовремя опомнилась, заметив, что Хеймиль стоит от нее аж через стол и вряд ли успеет предотвратить конфуз. И потому вместо внезапного «Ой!» из ее рта вылетела недовольная «Уф!» «Эээ...» -э – -э, не понял монарх реакции своей собеседницы. Однако, оглядев собравшихся, вдруг сообразил, что все-таки помешал какому-то важному мероприятию. Оттого милостиво проронил. «Хорошо. Значит, мы сейчас присядем куда-нибудь и дождемся окончания вашего собрания по интересам?» «Ну уж нет. Давайте лучше поговорим с вами наедине». Все-таки нашлась Люсинда. Но, быстро оглядев собравшихся, поняла одно. «Если она просто так уйдет, То дамочки съедят ее живьем после тетотета с Хеймилем, даже если отпустят. А судя по напряженным взглядам, шансов на это было крайне мало. Поэтому решение мгновенно озарило голову Свахи, и она выдала скороговоркой. В общем, правила таковы: каждый портрет стоит пятнадцать золотых со всеми вытекающими. Содрав с доски, как оказалось, довольно дорогие бумажки, организатор аукциона собрала их в руки, продолжив комментировать: «Кому не нужно, не ловите». За инструкциями, как и с оплатой, потом ко мне. Быстро вышла из-за стола, потеснив первый ряд сидящих, чтобы пройти к монарху в центральный проход. После, что было сил, бросила бумаги в воздух, а Хеймилю громко шепнула. «Бежим!» Раздавшиеся женские крики и начавшаяся давка усилили желание монарха поскорее покинуть эту вакханалию оторванных подолов платьев, сломанных каблуков и отлетевших перьев со шляп. И бегство всей мужской части присутствующих и Люсинды непременно бы закончилось успешно, если бы не одинокий силуэт ведьмы Агаты, стоявшей в дверях. «Ну и получишь же ты у меня, грынза хитрая!» – проворчала она и тем не менее подсобила. Сюда, давайте, взгляд отведу. Еще спустя всего лишь несколько минут после побега, сидя в уютном домике ведьмы на отшибе пригорода, все сборище в лице монарха, его охраны, свахи и одной ведьмы ныне обреталось на табуретах и попивало ромашковый чай. Другие лорды отстали еще на середине пути. Зачем явилась-то за мной? Не выдержала Люсинда и первая нарушила уютное молчание. Глянув на монарха в клетчатом костюме, прищуренным взглядом, да на его бородатую свиту, ведьма все-таки решилась поведать свою проблему при посторонних. Свадьбу я планирую для дочери своей. Так значит правда? Сайко уже собралась провести обряд? Куда там? Это пока соберется, десять раз передумать успеет. И ты хочешь? Да-да, хочу. Нет, даже требую приложить твои святовские ручки к общему делу. Поняла я, поняла. Можешь больше не вувалировать. А вы, ваше величество Хеймельмудрый, какую особу ищете и зачем? Король Истмарка, поставив чашку на тумбу подле себя со склянками и пустыми сосудами, сцепил руки вместе и, глядя на горящий огонь в камине, только лишь вздохнул. А после еще и губы поджал. Ну, не выдержала Агата, первая подначивая ответить, жену сбежавшую, поделился монарх. Кружка в руках Люсинды дрогнула и чуть было не выскользнула на пол. Однако, окропив пол несколькими каплями, сваха вовремя собралась, вцепилась в свой ромашковый чай и слова не сказав, а король Истморка между тем продолжил: у главного инквизитора Нерикуса Артибаха сбежала жена, прихватив с собой кое-что ценное. Обе женщины облегченно выдохнули и посмотрели друг на друга по недоброму. Пристальные взгляды, неизвестно бы чем закончились, если бы не слова монарха, заставившие приуныть обеих. И раз уж имею честь познакомиться со свахой, то есть у меня одна просьба. Уже давно я спонсирую приюты, и один здесь в Самте. Владелица там красавица, умница, и главное такая взгляд нельзя оторвать. Так еще и свободная, хоть и с дочерями взрослыми. Не мог бы я надеяться? Нет, в один голос ответили обе и одновременно прибавили: занята. Хотя начала была ведьма. Нет, воскликнула Лусинда, приказав своей закадычной: не смей. Да ладно тебе, пущай дочь решает. Я против, возмутилась Сваха. Да кто тебя спрашивать будет? Усмехнулась Макфейевна. Вот только, заметив недобрые сощуренные взгляды беседницы, добавила: твоя взяла. Но только для виду в уме себе отложила не спешить со свадьбой, а возьмёшь ещё и с монархом всё сложится у дочки-то, а может и у себя любимой, потому перевела тему, чтобы не поссориться на пустом месте. Так что там с Нирюкусом и женой его? Никак чашу ищешь мудрый? Откуда? Только и вопросил монарх, возрывшись во все глаза на Агату. А я чай ведьма, самое что не наесть породистая, обо всём знают, даже о том. Что не ведают другие, Макфа глянула на сваху, навострившую свои ушки, сплетни собирательные, да еще и с двойным усердием, и потому решила от нее избавиться, чтобы завершить задуманное. Вытащив из кармана мешочек с золотыми, она протянула его свахе со словами: "На вот, на растраты будущие". Поняв без лишних слов причину такой щедрости, да не в обиду зачтя, в этот раз Люсино да решила отступить, собравшись на выход со словами. Что ж, пойду тогда и не буду время тратить впустую. А вам, Хеймиль, если понадоблюсь, мои двери всегда открыты в любое время дня и ночи. В завершении бросив тонкий и многозначительный взгляд на монарха, сваха развернулась на каблуках и театрально выплыла из комнаты, расположенной на первом этаже, в лавке самой ведьмы Макфейевны, покинула домик со звоном колокольчика и громким хлопком в входной двери. После, вспомнив наконец проброшенные дела на аукционе, организатор свиданий со вздохом поспешила расхлебывать заваренную кашу и, если получится, собирать положенное золото за проделанную работу. Ведьма между тем успела спуститься в подвал и вернуться обратно к Хемилю с драгоценной чашей кощунственно завернутой в грязную халстину. Но только у меня к вам будет одна просьба, проронила Агата заговорщически подмигивая своему собеседнику, а он. С благоговением протянул руки вперед и с замиранием сердца ожидал того момента, когда наконец получит великую реликвию, позволяющую ее возвратить к богам. Но когда услышал просьбу взамен, то вначале зашелся приступом кашля, маскируя тем самым ругательства, готовые сорваться с языка. Поначалу Хеймиль хотел даже отказаться и оскорбленно выбежать на улицу, но здравый смысл возобладал. И монарх кивнул, соглашаясь на уговор. Текст читала Татьяна Виноградова.